На трёх серых квадратах появилось снятое под разными углами изображение точки «Б». «Ладно», — сказала Джейми. «Все готовы». Майк отошёл назад, в поисках оптимального места, откуда ему будут видны все три монитора. «Да». Артур кивнул. Олаф скрестил руки на груди. Саша только прикусила губу. Джейми запустила воспроизведение. Изображения ожили, хотя на них ничего не двигалось, лишь методично мигали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 И прихватывают их с собой, добавила Джемми. Как-то так, да. Теперь двигались уже и рабочие столы, скребя пол. Всевозможные кабели, которые к ним тянулись, повисли в воздухе, натягиваясь все ту и ту же. Второе кресло закрутилось на месте, промчалось по пустому помещению, влетело в дверь и закувыркалось по серой почве, поднимая тучи пыли. Муравишки не Майк почувствовал, как нахмурился. Олаф это заметил.